Глава пятнадцатая Я сидела напротив белого старца и пыталась угадать, кто скрывается под капюшоном, но с таким же успехом можно было попытаться предсказать погоду в следующий Новый год. Это однозначно был не немощный старик. Даже с учетом белого многослойного шелкового халата все равно было заметно, что под ним скрывается крепкое тело. Кисти рук Хоть и морщинистые, но отнюдь не походили на кости, обтянутые кожей, как бывает у стариков. Рукопожатие. Если бы я на него осмелилась, явно было бы твердым. Сколько же ему? Больше пятидесяти точно. Хотя, кто знает. Под действием песчаных ветров и сухого воздуха кожа быстро сохнет и стареет. «Почему ты ждал меня?» Наконец спросила я после долгого молчания. С некоторых пор я не признавала авторитетов. К тому же, каким-то шестым чувством я понимала, что бить поклоны и обращаться на «вы» с этим человеком не стоит. Так я присоединюсь к безликой толпе почитателей. Мне хотелось чувствовать себя с ним равной. Да и ко мне он обращался по-свойски, так что я решила отплатить тем же. «А кого мне еще ждать?» Я не услышала в его голосе усмешки. «Сюда никто, кроме сайгаков, больше не ходит. Хан вот был недавно, советовался. Так второй раз не скоро придет, если вообще придет». «Сайгаки. Он применил привычное мне название, а не сайга, как местные». «Я вообще не должна была тут оказаться». «Это случайность», – возразила я. «Ты так думаешь. Но другого пути я не видел. Зачем только потратила так много времени, таща на себе плод? Без него ты бы ныряла быстрее и оказалась бы напротив меня намного раньше». Мне нужно было время подумать. «А ты знаешь о ныряльщиках в отражении?» «И что надумала?» Опять он не усмехался. Спрашивала совершенно серьезно, проигнорировав мой второй вопрос. «Ничего. Только окончательно запуталась. Не знаю, куда дальше идти. Все убегаю, убегаю. Но зачем?» «Действительно. Зачем?» Повторил он. «Ты издеваешься?» Вспылила я. «Нет. Мне действительно интересно». «А что ты обо мне знаешь?» «Всё. Я всё про всех знаю. Даже больше, чем ты сама себя». «Слабо верится». Усмехнулась я. «Скоро сама убедишься». «Кто он? Откуда может обо мне знать?» Я огляделась. «Если это помещение... Хотя какое к чертям помещение?» «Просто широкая, практически открытая пещера». Или грот. Так вот, этот грот совсем не походил на место, где кто-то живет много лет. Тут не было ничего из элементарных вещей, необходимых быту. Плоский мешок, вероятно, игравший роль матраса, лежал прямо на песке. Чашки, чайник. И все. Ни тарелки, ни полотенца. Как будто это была приемная для гостей. Если раньше в Москве я считала, что живу аскетично, имея из всей мебели только матрас на полу, то по сравнению со старцем я тогда просто утопала в роскоши. «Чай будешь?» – спросил он, наливая обе пиалы. «Местный? Заваренное сено с жиром?» Я поежилась. «Нет, хороший зеленый чай. Точно лучше, чем в Москве». «Вы это знаете», – пробормотала я. «Пришлось попробовать». Действительно, напиток был неплох. С местным чаем его вообще нельзя было сравнивать. Да и недоразумение из чайных отходов, которые в пакетиках заваривали в московском фастфуде, он превосходил на порядок. Я кивнула в знак согласия. «Да, за такой чай тут можно душу продать». С удовольствием, тихо сказала я. Так зачем и от чего ты убегаешь? Меня хотят арестовать, вернуть в клинику, из которой ты сбежала. Зачем? Они держали меня насильно? Разве тебя обижали? Пытали? Ну, можно и так сказать. А может, спасали? От необдуманных поступков, которые ты сразу же, как оклемалась, начала совершать. Может, они хотели защитить тебя от самой себя? Это какие еще необдуманные поступки? Отправила двух людей в больницу. Потом серия краж. Ну ладно, это твоя карма. А тут ты что наделала? Дала ойратам надежду и ощущение силы. Теперь они считают, что боги на их стороне, и уже готовы идти против власти. Ты понимаешь, чем это им грозит? «Я тут ни при чем!» — крикнула я. «Ну да, конечно!» — грустно прокомментировал старец. «Да что он вообще себе позволяет?» «Но я не психбольная и не маленькая несмышленная девочка, чтобы держать меня на цепи и уберегать от ошибок!» «Ну да, конечно», — повторил он, и я вконец выбесилась. «Я сделала много великих дел! Как минимум прекратила войну!» Не вытерпев, я вскочила на ноги и теперь смотрела на него сверху вниз. «Может, хоть так он поднимет лицо, и я смогу разглядеть под капюшоном глаза?» Но нет, старец продолжал спокойно смотреть куда-то перед собой. Туда, где я только что сидела. Может, он вообще слепой? «Войну, что разразилась по твоей вине», — спокойно добавил он. «Как ты можешь это знать? Это другая временная линия». «Но ну, ты же помнишь, я уже говорил, я знаю о тебе все». но ну, тогда вы должны знать, что я создала королевство». И заложила вечный конфликт с Империей, что всегда заканчивался войной. Не всегда. Пару раз мне удавалось ее предотвратить. Исправить собственную ошибку. Но какой ценой? Напомнить? Да. Тогда я умирала. Каждый раз. Хочешь сказать, что вся моя жизнь, каждая моя жизнь была ошибкой? Это ты сказала, не я. И все же... Меня аж трясло, то ли от злости, то ли от страха, что он прав. Ошибки и исправление ошибок. Вечный круговорот. Я задумалась. Неужели он прав? Из этого состояла вся моя жизнь? Но откуда он все знает? Для него не секрет, что во мне память многих других. Как он узнал? Ты так и не ответила на вопрос. «Зачем — Зачем? — тихо спросил старец. — Что зачем? — Вообще все. Какую цель ты преследовала? Ради чего все это было? Или за эти жизни ты ни разу не задумывалась о конечной цели? — Если ты знаешь про все мои истории, то каждый раз цель была разной. — Например, в одной из жизней я подготавливала все для того, чтобы обеспечить новый себе счастливое будущее. — Не одна, а не все. Все, кто был до тебя, существовали только для того, чтобы подготовить тебя. Последнюю, настоящую. — Ты этого еще не поняла? Ты — вершина эволюции, финальная точка. — Ну и как? Ты стала счастливой? У тебя появилась великая цель. Ярость и страх внезапно исчезли, как будто впитались в песок. Внутри осталась одна болезненная пустота и обреченность. Я села обратно на песок, напротив старца. Нет. Я обреченно помотала головой. Тогда все их жизни были бессмысленны. Ты — финал этой истории. «И что хочешь ты? Ради чего существуешь?» Я проходила в школе, что вопрос о смысле жизни принципиально не имеет верного ответа. На него философы уже несколько веков убили, а все без толку «Это если говорить о масштабе всего человечества, а для каждого человека вопрос вполне имеет смысл», — возразил старец. «Тогда я не знаю на него ответа». — вздохнула я. — То есть несёшься по миру, как перекати поле, гонимая ветром? Без всякой воли? — Я хочу найти марко выдохнула я. Старец замер с чашкой в руке и молчал несколько секунд. Переваривал неожиданную для него информацию. — И зачем? — Ты ведь уже находила его, и не один раз. — Я была дурой! Теперь все будет иначе. Я поняла, что он значит для меня. И тут я осознала, что он только что спросил. Погоди. Твой вопрос предполагает, что это возможно? Найти его. Марко здесь, в этом мире? Иначе бы ты не спрашивал, зачем? Старец снова помедлил с ответом. Эти секунды показались мне вечностью. Я была готова взорваться. «Нет, он давно умер. Ты сама это знаешь». «Нет», — выдохнула я. Мне не хотелось в это верить. У меня как почву разом из-под ног выбили. Вот теперь у меня действительно больше не осталось цели. Я поняла, что меня всё это время держало на плаву только то минутное прозрение. Воспоминания о глазах Марко в толпе. Надежда, что он жив, и я смогу его найти. А если его больше нет, то действительно, зачем я? Что мне делать в этом чужом незнакомом мире? Я потеряла вообще все. Ничего и никого не осталось. Старец молча наблюдал за мной. — Ты прав. «Наверное, мне действительно стоит вернуться в клинику!» Осипшим голосом произнесла я. «Думаешь, тебя там с объятиями примут?» Четверых покалечило, не считая морального ущерба врачу и медсестре. Как ни странно, в его голосе я почувствовала удовлетворение. «Как четверых?» Равнодушно и автоматически поинтересовалась я. Охранников было три. а медсестра с серьёзным сотрясением мозга. а да», — вздохнула я. «Всем приношу только несчастье. Значит, мне стоит исчезнуть. Я пришла неоткуда. Вообще не должна была выжить. Так что всем будет лучше, если так же исчезну в никуда. Как и полагается таинственной Красной Королеве». «Удалюсь в какой-нибудь мир на отшибе, поселюсь в избушке и стану отшельницей». «Нет», — довольно поспешно возразил он. «Что значит, пришла ниоткуда «А говоришь, все обо мне знаешь», — грустно усмехнулась я. «Еще пять минут назад я была рада поймать его на хвостовстве, но сейчас мне уже было все равно». Меня украли в младенчестве у матери и бросили в сугроб умирать. тех кого я всю жизнь считала родителями, ими, как оказалось, не являются. Они нашли меня случайно. Я не должна была выжить. Украли? Может, мне показалось, но впервые он вышел из равновесия. Я положила перед собой меч. Этот клинок – подарок моей настоящей матери – «О, всезнающий старец!» Ухмыльнулась я. «Ты видела родную мать?» Тут же спросил он. «К сожалению, нет. Кузнец, который передал его мне, сообщил, что его заказала очень похожая на меня женщина с просьбой передать дочери». В пещере повисла тишина. «Это многое меняет». Наконец тихо сказал он и замолчал. Я поднялась. «Все, мне пора. Налей еще чаю. Или воды. Мне нужно любое отражение. Пусть ойраты верят, что их волшебница ушла в пески и потерялась. Меня больше никто никогда не найдет». В эту минуту я была полна горькой, болезненной решимости уйти в далекое никуда. Чувство было тяжелое. На глазах даже слезы навернулись от жалости к себе. Наверное, с таким же ощущением люди шагают с моста или нажимают на курок, прижатого к сердцу пистолета. Все было кончено. Я чужая в этом мире. И народное тело. Всем доставляю только проблемы. Если убрать меня из этого уравнения, то скоро все придет в норму. Люди забудут странную рыжую девицу с плакатов. Песок заметет следы, и никто больше не вспомнит о Красной Королеве. которой в этом времени и не существовало никогда. «Подожди!» — резко сказал старец и добавил более мягко. «Вечно спешишь. У меня есть идея получше, чем избушка на краю света. На восточном краю этой пустыни есть буддийский монастырь. Там тебя примут, коли скажешь, что пришла от меня». поединение там не меньше чем на краю света, а пользы больше ты потеряла смысл и цель но возможно медитации тебе помогут найти их снова это вряд ли сипло ответила я что ты теряешь избушка в жопе мира никуда не денется от святого старца это было неожиданно я даже вздрогнула, Но это же и выбило меня из погружения в самобичевание и смакование предстоящего болезненного одиночества. Действительно, трудно сбить с пути, если все равно, куда идти. Почему бы не сделать остановку в монастыре? Вдруг их терапия окажется эффективнее той, что была в клинике. Как я дойду пешком на край степи? Без коня. Не знают дороги. Старец, не торопясь. Налил в обе чашки чай. Затем выудил из складок халата монету с квадратной дыркой в середине. «Вот, возьми. Это якорь. Только прошу, присядь и ныряй в чашку, пока она стоит на песке. У меня их всего две. Будет жалко, если разобьется». «Ты тоже нырящик? Только один из нас сможет знать такое». Удивилась я. Я тот, кто всё знает о тебе. Ну, или почти всё. Ты всегда способна на сюрпризы. Я поспешно наклонилась над чашкой и нырнула, пока не передумала и не одумалась. И оказалась на пустом дворе, окруженном невысокими, не выше моего роста, белыми стенами. Под ногами хрустели мелкие камушки, в которых были вмурованы каменные плиты, образующие дорожки. На противоположном краю площади стояли невысокие строения с загнутыми крышами, как принято в Азии. Храма, а точнее Датсана, тут почему-то не было. Или он прятался в одном из скромных квадратных зданий. Холодный ветер завывал в ветвях то ли сухого, то ли сбросившего листья деревья. Было пусто и одиноко. «Чего мне теперь делать? Я не понимала». ломиться в первую попавшуюся дверь, так можно нечаянно нарушить кучу запретов. Монастырь-то, скорее всего, мужской. Я и так тут на птичьих правах, а давать повод выгнать меня прямо с порога как-то не хотелось. Наконец появился один монах в темно-красных одеяниях. Он спешил вдали, по узкой тропинке из одного строения в другое. — Добрый день! — крикнула я. Он мельком оглянулся на меня и посеменил дальше, как ни в чем не бывало. Я медленным шагом пошла к дому, в котором он скрылся, но уже через пару минут мне навстречу вышли двое. У обоих поверх красных хламид был перекинут через плечо лоскут оранжевой ткани. «Здравствуйте! Меня послал к вам белый старец!» Выпалило на ходу. Оба монаха молча сложили на груди руки и кивнули. «Совет цаган Аавы бесценен для нас. Да, он предупреждал, что может прислать гостью. Они явно ожидали от меня какого-то ответа, а я не понимала, что им сказать. «Разрешите остаться у вас пока... пока...» Я потерялась, не понимая, как обозначить срок. «Пойдем», — улыбнулся один из монахов и махнул рукой, давая знак следовать за ним. Меня провели в одной из строений, и после узкого коридора я оказалась в небольшой комнатушке. В православных монастырях она называлась бы Кельей, но как ее именуют здесь, я не знала. Спустя полчаса мне принесли такие же темно-красные одеяния, как у всех монахов, и попросили переодеться. Старую мою одежду куда-то забрали. Я не возражала, но меч им не отдала, а они почему-то... и не настаивали. Жизнь в монастыре была регламентирована по часам, и каждый день походил на другой, как однояйцевые близнецы. Еда, большей частью из риса, в одно и то же время. Утренние и вечерние коллективные молитвы, где я пока молчала, потому что не знала текста песнопений. Нехитрые трудовые обязанности. Тут я подвязалась помогать на кухне. Готовки меня не допускали пока, так что я просто мыла посуду. Нельзя сказать, что на единственную девушку в монастыре вообще не косились, но я ожидала большего внимания и осуждения. Пришлось обратиться за помощью к рыжей, и она мне пояснила, что вообще это никакое не табу. Женщины-монашки в буддизме редко, но бывают, и ничем в правах от мужчин не отличаются, и даже жить могут в тех же монастырях. Конечно, самым главным в ежедневном расписании монастыря была медитация. И вот с ней были проблемы, хотя именно там я их меньше всего ожидала. Первые два раза я просто вырубилась. Не привыкла к ранним подъемам, которые здесь были приняты, и долго засыпала, ворочаясь на непривычно жесткой циновке. Поэтому, как только села и попыталась очистить мозг от мыслей, то сразу провалилась в глубокий сон. Хорошо, хоть не захрапела. Но на второй раз таки больно приложилась лбом о пол. После этого я решила не пытаться изгонять мысли, а наоборот — Использовать время медитации для подобного анализа того, что творилось в моей башке. И начала я с самого основного. Зачем я? Экзистенциальный кризис, который я словила у старца, никуда не исчез, и с этим нужно было что-то делать. Либо побороть, либо признать его правоту и сдаться. Жизнь моя делилась четко на три периода. Детство, когда я старалась учиться, и все было регламентировано расписанием и предстоящими экзаменами. Потом была игра по заданным Маркой Красной Королевы правилам. Я гонялась по следам другой своей ингарнацией. Сначала просто пыталась выжить, а потом мне уже стало любопытно, кто ведет меня за ниточки, как марионетку. Следом наступил третий этап – безысходность. Кукловода больше не было, но события так складывались, что я неслась будто по лабиринту, где как ниточки не виться, а итоговый путь-то все равно один. Покушение, война, заговоры. Свободы выбора у меня не оказалось. Ну, то есть либо сдохнуть, либо делать верные ходы. Но меня уже тогда вела любовь к марко. Я могла ссориться с ним, заставлять его ревновать, но все равно с каждой своей новой победой мысленно представляла, как рассказываю о ней Марка, как он удивляется каждый раз, какая я крутая. Я всегда любила его. Могла не признаваться себе в этом, но сейчас уже глупо было отрицать. И вот теперь вдруг настал совершенно непонятный четвертый период. Мне ничего не нужно. Меня никто никуда не гонит. Мне ничто не угрожает настолько, чтобы требовалось снестись, как угорелый. Я могу просто существовать, но не для кого. Марка погиб, друзей не осталось. А жить только ради себя самой, я, похоже, не умела. Мысль, которая зародилась во время разговора с белым старцем, не давала мне покоя. Я действительно наворотила слишком много ошибок и никого не сделала счастливым. Все мои подвиги — лишь исправление своих же косяков. А что, если бы меня действительно не было? Может, всем было бы лучше? Марко точно был бы жив. Наста, вполне возможно, не была бы императрицей, но жила бы себе с Томом счастлива. И главное, никаких масштабных войн моего королевства с кучей жертв и беженцев. Может, мне вообще навсегда остаться в монастыре? «Да, наверное, это глупо звучит. А что не глупо? Ради чего ещё жить? Свершений мне больше никаких не нужно. Но совершала уже выше крыши. Ради гипотетического будущего счастья? А оно, возможно, без любви?» Я была уверена, что нет. Почему-то в этот момент я остро чувствовала, что без Марка не будет ничего хорошего. Не могла вообразить, как смогу обнять какого-то другого мужчину, обещать любить до гроба и прожить с ним много лет. Без Марка ничего этого не будет. А что тогда остаётся? Ничего. А может, врач в клинике тоже был прав? Что он там напоследок говорил? Что-то про героизм и про то, что это моя основная проблема. Рыжая. напомни пафосную речь доктора на последнем сеансе. Что-то про героизм». Прошептала я это тихо, едва слышно. Но в общей тишине среди медитирующих монахов все равно прозвучало очень громко. Кто-то даже дернулся. Но тут же противный голос врача зазвучал у меня в голове. Рыжая не стала утруждаться и пересказывать, а просто включила запись. Все ваши проблемы только от дурацкого героизма. Это проецируется в ваши ложные воспоминания, трансформируясь в идею, что вы всегда погибали. Понимаете, от героизма страдают все. Он ломает и вашу жизнь, и судьбы окружающих. Герою нужны проблемы, чтобы их преодолевать. И вы ищете их. Причем при решении этих проблем герою не важен результат. Герою важно само самоощущение героя и признание его героизма. Сами поступки должны быть заметными, непременно тяжело дающимися. Вы не признаете результат, если он получен не героическим путем. Вам нужен постоянный риск. А главное, герой всегда на грани ресурсного срыва, поскольку быть таким затратно эмоционально и физически. Неужели он был прав? Может, я действительно шизанутый герой, который лезет в пекло и каким-то чудом всегда выкручивается, а страдают от этого только окружающие? Врач ведь во всем остальном тоже был прав. Он первый обозначил то, до чего я сама только на плоту дошла. А старец подтвердил, что я самая настоящая из всех моих инкарнаций. Рыжая, похоже, отслеживала мои мысли. потому что без лишней просьбы включила мне нужный отрывок. Но это все не имеет отношения к реальности. Реально только та вы, которая была с Марко, с молодым Марко. Та, из-за которой он получил пулю в грудь и остался лежать на площади. А у вас случился нервный срыв, который привел вас сюда. Примите это. Вернитесь к себе. Вот. И Белый Старец тоже говорил, что я вершин эволюции всех Красных Королев. Стоп. Меня внутри что-то как бритва резануло. Только я пока не могла понять, почему. Что-то было не так. Интуиция била в набат, что рискую пропустить нечто очень важное. Что же? Что я финал всех предшественниц? Нет, Кэп, мысль очевидная, не то. Что-то во фразе врача. Я попыталась вспомнить дословно. Он говорил, что я самая настоящая, потому что молодой Марко был со мной, и из-за меня остался лежать на площади с пулей в груди. Вот оно! Откуда он узнал, как умер Марко? Я ему не говорила. Тогда на приеме я сама только что вспомнила любимого. Да, заикалась, что Марко дважды умирал по моей вине, но ни слова, как именно это было. Ничего про пули в груди, и тем более площадь не было. разолновавшись я наплевала на правила, вскочила во время медитации и выбежала на холодный воздух. Я дышала и не могла надышаться от волнения. Врач знал о Марко то, что в этой линии времени мог узнать только от самого Марко. «Ладно, его информированность о рыжей. Это можно было еще как-то объяснить. Но те страшные события на площади остались в другой вселенной, и тут про них могли знать только двое. Те, кто непосредственно участвовал в них. Я и Марко».